Джон Смит. «Привычки миллионеров. Как внедрить привычки успешных людей и изменить свою жизнь за 30 дней». Книга «Тренинг». Введение. Добро пожаловать в книгу «Привычки миллионеров». Здесь вы погрузитесь в увлекательный мир мышления успешных людей и узнаете ключевые привычки, необходимые для достижения финансового успеха. Как психолог, мотивационный спикер и специалист по мышлению миллионеров, я проведу вас через каждый аспект, определяющий образ мышления успешных людей. Что делает миллионеров особыми? Ответ прост. Их мышление. В этой книге вы узнаете, что миллионеры видят возможности там, где другие видят преграды. Каждый из нас способен обрести эту силу мысли и изменить свою жизнь. Мы рассмотрим важные аспекты, такие как финансовая грамотность, бюджетирование, инвестирование, социальные отношение, предпринимательство, управление временем, здоровье и благополучие, филантропия и наследие. Книга основана на исследованиях, статистике и историях успешных клиентов, подтверждающих эффективность привычек миллионеров. В конце книги вы найдете 30-дневный тренинг, который поможет вам шаг за шагом внедрить эти привычки в свою жизнь. Этот тренинг основан на моем опыте работы с клиентами и на моих исследованиях в области психологии и профайлинга. Эта книга – ваш путеводитель по миру миллионеров. Но это не просто книга о богатстве. Это книга о том, как жить полной и счастливой жизнью, достигая своих целей и мечтаний. Я надеюсь, что она вдохновит вас, мотивирует, и поможет вам стать лучшей версией себя. С помощью этой книги вы сможете изменить свое мышление, улучшить финансовое положение и достичь финансовой независимости. Готовы пройти это увлекательное путешествие в мир мышления миллионеров? Тогда приступим!